Лерк с друзьями с непосредственным интересом наблюдали за творящейся научной исследовательской станцией Белый Стерх. Не успели они после окончания войны вернуться на родной дварккрейсер Раван II, предвкушая длительный и во всех отношениях приятный отпуск. Как их отловил полковник Хаменко и предложил поучаствовать в совершенно безумном мероприятии, для которого требовались совсем уж безбашенные сервегулы. Поранить хоть мини вселенную, исследовать объект, при помощи которого неизвестный враг разрушал их родину, имея все шансы не вернуться? Конечно, да. А кому ещё, как не им? В компанию к друзьям вписались ещё 4 пилота Арн с двух двар крейсеров, Летящего вверх и Несущего мир. Как выяснилось, такие же сервеголовы за безумной ископадой, часто наказываемые начальством, сдружились летучим мгновенно, словно были горошинами из одного стручка. Возглавил отряд сам Василий Хаменко, решивший тряхнуть стариной, вспомнив, что вытворял ещё мальчишкой на пике мглы. Скорее после гибели Лары Дальдалевона на мете корабле, до попадания на Белый Стерх, друзья, привыкшие к военному порядку и дисциплине, представить не могли уровень бардака, создаваемого учёными мужами и дамами. Особенно отличался сам Бак Бенсен. За которым постоянно следовало несколько летающих охранных киберов, следящих, чтобы гений, по рассеянности или задумавшись о чем-то, не сунулся куда-то не туда. С него станется. Не раз уже случалось, что похожий на постоянно гримасничающую обезьянку ученый оказывался в таких местах, что туда и залезть-то считалось невозможным. Например, он каким-то образом появился в закрытом от всех посторонних энергоцентре и свалился с одной из ограничивающих лент, причём удерживающие поля вокруг игольчатых шаров-накопителей каким-то образом ухитрился миновать. Так что поймали бага. У самого пола два техника с невероятным изумлением обнаружившие летящего со всё увеличивающимся ускорением вниз человека. Когда гиперфизика подхватили и доставили к выходу из энергоцентра, к счастью, у одного из техников были вживлены в спину биокрылья, и он успел поймать упавшего, чуть не вывернув себе плечевые суставы от перенапряжения. Бак ничего не сказал, только покивал с отсутствующим видом, что-то мыча себе под нос. Затем достал из кармана пишущий стержень и принялся записывать какие-то формулы на всех доступных поверхностях. По слухам, он в момент падения совершил очередное гениальное открытие. В общем, в гражданской исследовательской станции происходило проклятое, знаете что? Каждый вытворял, что взбредало ему в голову. В итоге чего? Общее дело, конечно, делалось, но, как выразился Тред, ломанным хвостом да ещё и спиралью через задницу. На белом стерхе жизнь буквально кипела. Десятки тысяч разумных разных видов ежедневно прилетали и улетали. Они о чём-то постоянно спорили, договаривались, орали, размахивая конечностями, ссорились и мирились, громко обсуждали какие-то непонятные молодым пилотам вещи, доказывали остальным свою правоту. И списываю по примеру наставников формулы мисс стены. На станции трудно было найти хоть одну переборку, на которой не было бы множества надписей на разных языках. И то, как эти разумные были увлечены своим делом, друзьям очень нравилось. Только так и надо. Это настоящая жизнь. Они все свое время после прибытия на исследовательскую станцию тратили на то, чтобы как следует освоиться со своими новыми ламами, которые были способны намного больше, чем все другие модификации, имея автономность до трех тысяч световых лет, что втрое превышало норму. Впрочем, AR-345 вообще имела таковую до пяти тысяч, но это AR-345, их было слишком мало, да и огромный двигатель не оставлял места ни для чего другого. Даже оружия в этой модификации почти не было, на него просто не хватило места. Зато у АЭР-1020, которые достались молодым пилотам, имелись даже генераторы защитного поля, что для истребителей большая редкость. Плюс мезоны и миниатюрные гиперорудия, бывшие последней разработкой молодых КЛН-ских инженеров из второго Килтаского университета. Часть из них была Арн, часть нет. В княжестве это давно никого не смущало. 9 прирождённых пилотов носились вокруг белого стерха, вытворяя совершенно головоломные приёмы высшего пилотажа, и всё больше сживаясь со своими новыми живыми машинами, которые нравились им с каждой минутой всё сильнее. Истребители были идеально послушными. Они оказались настолько хороши, насколько это вообще было возможно. Корвет второй генератор сопровождал их. За его пультом тоже сидели прирождённые, но они, понятно, таких трюков не повторяли. Но корабль тоже был хорош, сильно отличаясь от стандартных в лучшую сторону. Правда, какой идиот его так назвал, осталось неизвестным. Видимо, кто-то из научников постарался. От них ещё и не того можно было ждать. "Внимание!" раздался по мысли связи голос полковника Хаменко. "Нам приказано выдвигаться в восьмой квадрант. Произведём успешный запуск генератора смещения пространства. Баг готовится к проколу." Ламы-стребители, сопровождая второй генератор, двинулись к указанному квадранту. Подлетев, они ошарашенно уставились на происходящее. А посмотреть было на что? Прямо посреди пространства извивались, меняя очертания, опалово-синие гигантские клексы. То и дело вытягиваючи длинные щупальца в разные стороны. Они словно что-то искали в пространстве, вызывая своим поведением инстинктивную настороженность. Обалдеть! Мысленный голос Ирака слегка подрагивал. «Вот это штука!» С восторгом поддержал друга Трет. «Никогда ничего подобного не видел!» «Ха, с физиками свяжешься, еще не то увидишь!» Со смешком заверил Лерд Брагес. Высокий, худой уроженец столичной планеты Кроухол Хан, один из четырех пилотов Арн. «Тихо! Не разоряйтесь мне тут!» скомандовал Василий. «Нам сейчас туда нырять, в эти кляксы, так что готовьтесь!» Несколько упомянутых клякс сложились в цепочку и закружились хороводом, всё время изменяясь, сжимаясь и расширяясь. Эти движения вызывали у Лерка какое-то нехорошее, неприятное чувство, словно он видел что-то такое, что человек вообще видеть не должен, нигде и никогда. "Внимание!" скомандовал полковник. "Всем пилотам нулевая готовность. Корвет идёт шестым, сразу за мной. Первый ныряет из кадрили капитан ЭА Кортегима." у команды на старт. Начался обратный отчёт. Лерк выстроил машины из кадрили ромбом, и как только услышал слово старт, приблизился к цепочке клякс и нырнул в их центр. Все ощущения внезапно отключились. Он перестал что-либо видеть, слышать и чувствовать, но продлилось это недолго. Прошло несколько мгновений, и ламыстребитель вывалился в абсолютно пустое пространство, где не было ничего. В принципе, ничего. Ни единого пятнышка света, только бесконечная, давящая на нервы тьма. Ромб ламов разошёлся в стороны, ожидая прибытия остальных. Долго ждать не пришлось. Вскоре в пустоте появился истребитель полковника, а за ним, словно ниоткуда, пульсациями возник корвет, по поверхности которого бегали опаловые энергоразряды. Последними стали живые машины Арн, которые тут же заняли позиции в задней полусфере. Начали сканирование, сообщили с корвета. Пока почти ничего не обнаружено. Только по координатам 112 на 302 на 607 в левосторонней проекции камина фиксируется что-то непонятное. Отправьте туда разведчиков, два архволковник. Сейчас отозвался Василий. Лерк-Тред за мной. Три ламы сорвались с места и двинулись к указанным координатам. Мини-вселенная оказалась совсем крошечной, ее длина не превышала 3000 километров, а ширина и вовсе 500. Поэтому нужной точке живые машины достигли за каких-то полторы минуты. Пилотам сразу стало ясно, что они оказались там, где нужно. Всем передали увиденное Дарвам и Сторманам. Правда, клубок застывших лент был уже совсем не золотистым, а желто-серым. Его покрывала высохшая, превратившаяся в острые сосульки белесо-бурая плесень, Они больше не светились. Ямы с полупрозрачной слизью, в которых лежали бесчисленные бледные мертвецы, удалось рассмотреть только при помощи прожекторов. Амерзительная конструкция из человеческих тел и замёрзших щупалец в центре клубка тоже казалась полностью мёртвой. Нигде не было ни единого шевеления. Через 5 минут прибыл корвет в сопровождении остальных истребителей, и учёные тут же принялись за сканирование. Оно ничего не дало. Ни следа энергии обнаружено не было. Понять из каких материалов создан клубок, тоже не удалось. Но он полностью перекрывал возможность просканировать внутренние устройства объекта, создавая непреодолимый барьер. Учёные просвечивали клубок всеми доступными способами, но это ничего не давало, приводя их к каждой неудаче во всё большее недоумение. После 3 часов бесполезных усилий было принято решение попытаться взять образцы с поверхности и из центра объекта. На поверхность, одно из близких к центру лент, открыли гиперпереход, и двое учёных в сопровождении четырёх легионеров ангелов тьмы, все в скафандрах высшей степени защиты, высадились туда. Как и предполагалось, ни один инструмент не взял материал объекта. Он обладал абсолютной твёрдостью. К центру вообще никто не смог приблизиться. Уткнулись в невидимое и неулавливаемое никакими сканерами силовое поле. Всё это явно говорило о том, что с верхов их уровень развития явно недооценили. Сюда, скорее, внезапно пылкнул тревогой эм образ одного из учёных, отошедшего шагов на 20 в сторону. Остальные поспешили к нему, не поняв поначалу, что же он такое нашёл, а когда увидели, замерли на месте. В яме у их ног лежал бледный мертвец. Таких ям здесь были сотни. Вот только этот мертвец медленно открыл глаза и смотрел на Арн безразличным взглядом. "Двум истребителям немедленное возвращение на белый стерх", скомандовал полковник Хаменко, едва получив сообщение о случившемся. "Расскажите там обо всём и скажите, что эту штуку однозначно надо вытаскивать к нам любым способом".